вновь поинтересовался Бастрыков. Ведерников так и замер. Можно было сказать, что Красная Армия терпит на Дальнем Востоке сильное поражение, белые интервенты стремительно продвигаются к Байкалу. Наверняка это сообщение могло бы повлиять на настроение коммунаров. Но, прикинув кое-что в уме, Ведерников решил, что идти ему на такой шаг опасно, можно провалиться». Часовой мастер у нас по соседству живет. Был я у него как-то по весне. Читал он газету. Прописывалось там, будто к белым, из других держав оружие и войска. Ужас сколько пришло, — сказал Лидерников, с сожалением, видя, что возможности его ограничены, и изобрести больше он сейчас не в силах. Сказанное им не произвело того впечатления, на которое он рассчитывал. «Сколько они не посылают, а конец у них один могила!» — воскликнул Бострыков. «Да где им с русским народом справиться? Наших сил океан!» — послышался убежденный голос. «Нет, на слухе тут не падки», — подумал Ведерников, вспомнив наказ Порфирия Игнатича. «А самое главное, господин Ведерников, слушок им какой-нибудь запусти, да позаборись. Ленин, дескать, при смерти, а дружки его передрались». — Покатается, мол, советская власть. Вот-вот новая головка в России объявится. — Ну что же, гость, пойдем, время ужинать, — сказал Бастроков и направился к столам. Ведерникова посадили за крайний стол на самый угол. Отсюда ему хорошо были видны все остальные столы. Лукерия то и дело сновала от столов к печке и обратно. На железных противнях она приносила жареных язей, хлеб в мисках, нарезанный крупными ломтями. Ведерников делал вид, что смотрит на луга, простиравшуюся за рекой, а сам ни на минуту не упускал из виду лукею Все, за что бы она ни бралась, она делала быстро, ловко и уверенно. И это очень нравилось Ведерникову. Некоторые коммунары что-то говорили Лукее, должно быть, шутливое, потому что то там, то здесь раздавался смешок, Но в ответ Лукерия лишь кротко улыбалась. Заметив, что она снова повязала голову старушечьим платком, Ведерников подумал, «Нехорошо делает, что прячет свою красоту. Разве эти дикари оценят ее по-настоящему?» Подав на столы большие медные чайники, Лукерия подошла к вихрасному мальчишке, сидевшему рядом с Бастерковым, и начала что-то говорить ему. «Ее... Строгое лицо вдруг стало мягким, ласковым, обжигающий свет золотисто черный глаз излучал сейчас только доброту, неиссякаемую доброту. Мальчишка почему-то сконфузился, и Лукерия отошла, бросив не на него, а на Бострыкова взгляд полной затаенной нежности. Может быть, этот мальчишка ее сын? Но ведь ей двадцать с небольшим, а хлопчику лет десять, недоумевал ведерников. После ужина, когда совсем уже стемнело, коммунары разложили костры окружили их. И тут Ведерников был снова поражен. и веселье, которое царило чуть ли не до полуночи, был сам Бастырков. И все он умел. Вначале председатель коммуны играл на балалайке. Потом ему принесли гармонь, и он без устали целых два часа ублажал танцоров и плясунов. Наконец коммунары принялись петь. У Бастыркова оказался сильный баритон. Он не только запевал, но временами управлял хором, и все он делал с жаром, горячо, увлекаясь сам и увлекая других. «Живет, как все, не отделяется», — думал Ведерников, испытывая какую-то внутреннюю растерянность от острого любопытства к жизни этого человека, такого далекого, непонятного и чужого. «Ну, братаны, пора на покой». «Завтра, как и сегодня. Одни на раскорчевку, другие на постройку», — вставая с бревна, сказал бастаков Коммунары стали расходиться по шалашам, которые тянулись в ряд по берегу. Ведерников, забытый в в часы веселья, тоже встал и направился к реке. Вдруг кто-то в темноте взял его осторожно за плечо. Ведерников оглянулся, за ним шел сам Бастырков. «Ну, гость, где думаешь спать-ночевать?» — спросил он с шутливостью в голосе. «У меня палатка в обласке лежит. Сейчас я быстренько на козлы поставлю и готово», — ответил Ведерников, с беспокойством подумав. «Лучше б ты б забыл обо мне».